Рассказ пятый о золотых дел мастере и столере. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста надела красное платье, накинула желтую шаль и с ног до головы, утопая в море драгоценностей, пошла отпрашиваться к попугаю, так обратившись к нему. «О, попугай, отпусти меня поскорее этой ночью, чтобы я могла соединиться со своим другом и вести с ним любовную беседу!» Попугай возразил. «О госпожа, я уже отпускал тебя прошлой ночью, что ж ты медлила? Хорошо, теперь ступай, но сначала сними с себя эти уборы, ибо мир, о госпожа, очень дурное место. Нехорошо идти в таком наряде к постороннему мужчине. Может быть, взор его упадет на эти украшения, и в душе его зародится жадность. Тогда ни тебе не уцелеть ни украшением. Любовь отойдет в одну сторону, а драгоценности в другую, подобно тому, как разрушилась дружба между столером и золотых дел мастером». Из-за золота прекратилось их многолетнее содружество. Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи подробно!» И попугай начал рассказывать. В одном городе между столяром и ювелиром была такая дружба, что каждый, кто их видел, говорил, «Это влюбленные и возлюбленные, или это родные братья». Однажды они вдвоем отправились путешествовать. Придя в некий город, они обеднели и стали так говорить между собой. «В этом городе есть одна кумирня, где находится много золотых идолов. Нам надо пойти туда под видом брахманов и притвориться углубленными в молитву, а улучив удобное время, украсть несколько идолов, затем продав их жить в свое удовольствие на вырученные деньги». Решив это, оба они пошли в кумирню и стали молиться. Тогда тамошние брахманы увидали их благочестие и устыдились, и каждый день по одному, по два стали уходить из этой кумирни и больше не возвращались, Если кто их и спрашивал, «Почему вы покинули этот храм?», то они отвечали, «Несколько дней тому назад сюда прибыли два брахмана, воплощение добродетели. Они такие замечательные священнослужители, что ни на мгновение не отрываются от помышлений о богах и ни на кого не поднимают взора. Из-за этого мы и уходим, ибо не можем сравняться с ними в служении богам и подвижничестве». Когда, кроме этих обоих брахманов, никого больше в храме не осталось, они ночью, улучив удобное время, выкрали несколько золотых идолов и направились домой. Приблизившись к городу, они зарыли идолов под деревом и разошлись по домам. После полуночи золотых дел мастер пошел один к дереву, вырыл идолов и отнес их в свой дом, а утром, придя к столеру, стал ему так говорить. «О, столер, неверный лжец, мошенник и вор!» Значит, ты пренебрег нашими отношениями, если украл этих идолов и нарушил такую старинную дружбу. При помощи такого вероломства ты проживешь много лет и много дней будешь им питаться. Куда как хорошо. По нынешним временам даже на дружбу нельзя полагаться. Услыхав такую речь, Столлер пришел в изумление, думая, что это он болтает. Но не видя другого выхода, он стал говорить так. «О ювелир! Что сделано, то сделано. Что было, то было. Отпусти меня. Я все понимаю. Только ради Бога на меня не клевещи». Ибо Столлер был умен. Он понимал, что не следует бороться и ссориться с золотых дел мастером, а потому молчал. Через несколько дней Столлер сделал деревянную статую, изображающую золотых дел мастера, и одел ее в платье, подобное тому, которое тот носил. Затем он добыл где-то двух медвежат и стал класть пищу для них в рукава из-за пазуху платья, надетого на статую. Когда медвежата были голодны, они бежали к статуе и ели то, что вытаскивали у нее из рукавов и пазухи, а сами думали, «Это, наверное, никто иной, как наш отец или мать». И до того они привязались к статуе, что каждый день прибегали и, ласкаясь, ложились на подол ее платья. Когда медвежата приручились к статуе, Столлер пригласил к себе в гости золотых дел мастера с женой и детьми. Позвал также и соседских женщин. Жена ювелира пришла в дом Столлера со своими двумя мальчиками, а Столлер уже залег в свои засаде. Часа через два он воспользовался растеянностью ювелирши и спрятал ее обоих мальчиков, а тех медвежат выпустил крича. «Ай-яй-яй, как случилось, что сыновья золотых дел мастера превратились в медвежат?» Услышав это, ювелир выбежал безудержно рыдая и, схватив Столлера за пояс, воскликнул «Эй, что ты милишь чепуху! Когда это бывало, чтобы человек превратился в зверя?» В конце концов, они пошли к судье, чтобы он разрешил этот спор. Судья спросил «Ну, столер каким образом превратились его дети в медвежьих детенышей?» столер ответил «О, господин, оба мальчика этих играли в моем присутствии, как вдруг они упали на землю и обратились в медвежат». судья Как мне разобраться в этом деле?» Столлер сказал. «О, господин, я читал написанное в одной книге, что в некое время толпа людей божьим гневом была превращена в зверей, но ум их оставался неизменным, так же, как и чувство любви и привязанности. Вам следует потребовать этих детенышей в помещении суда и в присутствии всего народа поставить их перед золотых дел мастером. Если это его дети, то они будут к нему ласкаться, а если нет, то делайте со мной что хотите». Выслушав эти слова, судья их одобрил и, приказав привести медвежат, выпустил их перед золотых дел мастером. Медвежаты так свыклись с наружностью ювелира что, несмотря на толпу людей, побежали без памяти, бросились к нему, совали морда ему в ноги и тыкались головами в его бока. Тогда судья сказал, «О, мошенник-ювелир, эти детеныши твои, я в этом убедился. Подойди сюда, возьми их и уведи в свой дом. Зачем ты напрасно злобствуешь, клевещешь и обвиняешь бедного столяра?» когда золотых дел мастер пал к ногам Столлера и стал его умолять. «О друг, если ты совершил такое колдовство, чтобы получить свою долю, то возьми свою долю и отдай мне моих мальчиков!» Столлер отвечал. «Ювелир, ты плохо поступил из-за доверия, отплатил обманом. Теперь, если ты перестанешь лгать и раскаешься в своем мошенничестве, то, может быть, дети твои и примут свой настоящий вид». так золотых дел мастер выдал Столлеру его долю и взял от него своих детей. Закончив эту сказку, попугай сказал, «Ох, Уджаста, сними же свои украшения. Может быть, друг твой крыста и позарится на них, тогда не сохранится ни драгоценностей, ни дружбы». Услышав такие слова, госпожа собралась снять драгоценности и пойти к своему возлюбленному, но в это время настало утро, и петух пропел. Ей пришлось и на этот раз отложить свидание. Тогда она прочла следующие стихи и замолкла. «Плачем ночь окончилась наша». Разлука не кончилась наша.